«А это мало кто умеет. Женька — хороший пацан, но он всё равно по гамбургскому счёту бык. Умеет только хлебосос ломать. «А ты, должно быть, в гестапо практиковался? Или в НКВД?» ну, «Зачем такая экзотика?» Есть в нашем СИЗО, или как оно там сейчас называется, ИВС, такое чмо. Погоняло у него пропан. Сука, каких мало. присовщик. Дали ему полные пятнадцать за мокруху, но весь срок он, скорее всего, тут просидит, по этапу не пойдет. Им и менты, и пользуются. Если надо нужное показание, из кого вытрясти, его к пропану в камеру суют, если самим мараться в лом. Я знал его раньше и кое-чему научился. Он никогда не бьет по морде. Я тоже не бью. Но если ты, братан, напорол муму, то лучше тебе просто битым быть. За это я тебе отвечаю. Ты же отлично знаешь, я не могу быть на сто процентов уверенным, что кассета там. Ишь, запел как. Раньше надо было думать. Что думать? Я что, специально подставлялся? Твой боцман. Шуруп в жопе у половины города, ясно? Сейчас ему, скорее всего, конец. Но если кассета дойдет до кого-нибудь из его карифанов... Может быть, большой шум. Возможно, начнутся новые разборки. А этот жорка еще, паскуда. Впрочем, тебе это до фонаря. Ты сделал дело, теперь отдыхай. Толи замолчал, полез за сигаретами. «Мне тоже дай», — попросил я. Колбаса придержал в руке пачку Мальбора. «Куришь ты много, я гляжу». Но сигарету дал. И огонька тоже. Я не стал делать глубокие затяжки, потому что знал, как только сигарета истлеет, придется просить новую. Потом еще. И так до тех пор, пока этот гад не отвернется, чтобы отлить. Или пока не пискнет пейджер. Но, боюсь, так часто курить он мне не даст. Не потому что жалко, хотя, может, и поэтому, а просто не даст и все. Хоррэ, куришь ты много, я гляжу. Сигарета дымилась, дымок попал мне в глаз и под веками защипала. Еще не хватало задергаться и выронить ее, как ту первую, что натолкнула меня на нужную мысль. А если не меня, то штурмана, который сейчас изо всех сил пытался стащить пароход смели. Столбик пепла покачнулся и упал. Черт, табака осталось сантиметра полтора. Отлеет он быстро. И если колбаса не отвернется, чтобы вывалить свою колбасу, то... Толя не отвернулся, он просто отошел на несколько шагов туда, где из земли торчали какие-то растения, похожие на лопухи, и присел, спустив брюки. Сумерки сгустились, но он, надо полагать, видел меня нисколько не хуже, чем я его. А, черт!» — донеслось до меня, когда другая дырка стала издавать довольно мерзкие звуки. «Да, с пищеварением у тебя, Толя, точно не все в порядке». Он засуетился, обрывая листья с лопухов. «Теперь терять время нельзя». Я поднес связанные кисти рук к лицу и стал пережигать капроновую веревку. Тут же почувствовал запах горящей синтетики. Я видел, как лопаются и скручиваются тонкие волокна, обхватывающие мое запястье. Еще, еще чуток и... Все, рука стала обретать свободу. Веревочные кольца ослабли и принялись распадаться. Но я уже опустил руки вниз, пыхнув сигаретой. Ядовитая горечь сжженного капрона наполнила рот, и я едва не закашлялся. Кашлять нельзя. Я выроню сигарету, а она еще не...